Глава 5. Черепа. Правительственный квартал Берлина. Полдень 27 апреля 1945 года. Я с величайшим трудом добрался до дома. Господи, что творится? Полнейший хаос. Секретная связь не работает. Вы будете смеяться, но офицеры звонят наугад по обычному городскому телефону, спрашивая берлинцев в северных и южных районах, русские уже идут по их улицам или еще нет. Слухи традиционно ужасны. А какими еще могут быть слухи? В очередях за водой, говорят, большевики захватили аэропорт Темпельхоф. Тысячи мертвых солдат вермахта валяются на взлетных полосах. Войска красных вплотную приближаются и к моим охотничьим владениям, Тиргартену, ориентируясь на блеск статуи богини Виктории с колонны победы. Деревья в парке горят, и я вижу, как черный дым тяжело нависает над городом, подобно свинцовой туче. Жители, похоже, уже ко всему равнодушны. Им бы сидеть в подвалах. Дома трясет от грохота гусениц русских танков 34 четверок. Однако люди наводнили улицы, растаскивают товары из разбитых магазинов. И хотя за мародерство полагается расстрел, обычно грозная полиция, жандармы и СС уже сутки как перестали обращать внимание на эту бешеную саранчу. Все волокут за собой стулья, связки туалетной бумаги, полотенца. Боже, зачем? Когда в их квартире появятся русские, будут отбиваться полотенцем? Я вспомнил, как снаряды большевиков обрушили стену крупнейшего универмага «Карштадт» и немцы. Благовоспитанные немцы целыми толпами рванули за бесхозными товарами. Набирали в обе руки, поджимали сверху всю гору добра под бородком. Один заряд из миномета разорвался совсем близко. Разлетевшимися осколками убило несколько человек. Это печальное действие никого не остановило. Правительство. Если можно назвать власть над несколькими кварталами столицы Рейха разновидностью управления... Первые дни пыталась бороться с мародерством, кровавым путем расстрелов на месте. Но вскоре утомилась, закрыв глаза на внезапное помешательство берлинцев. Вот сомневаться в победе над большевиками нельзя. Тот сразу вздернут. Я торможу у низенькой чугунной ограды. Наконец-то. Дороги в Берлине больше нет. Ездить на машине стало пыткой. Рассказывают, что отчаянные летчики-фронтовики еще сажают самолеты, приземляясь на чудом уцелевшее автомобильное шоссе. У особняка столпились человек шесть. Я слышу крики ругательства. Долговязый юнец из фольксштурма и человек в грязной форме эфрейтера СС, подхватив под руки, тащат к старому раскидистому дереву моего пожилого соседа. Достопочтенного Фридриха Вайсмюллера, коему в марте стукнуло 75. Того самого большого патриота нашего великого фюрера, который недавно сдал свою неблагонадежную жену в гестапа за распространение пораженческих настроений. Пост охраны, расположенные в двух шагах, особая пристройка не реагирует, у них другие задачи. На плече у Роттон Фюрера моток грубой бечевки с закрученной петлей. Очень профессионально размотав ее, он ловко перебрасывает веревку через толстый сук. Гервайс Мерлер видит меня. Он вопит, называя мое имя, умоляя вмешаться. О, надо же? Я думал, в таком возрасте принято заказывать качественный памятник на кладбище, а не цепляться за жизнь. Подхожу, предъявляю удостоверение и значок. «Эсэсман» и мальчишка Штурмовец меняются в лице, щелкают каблуками, вытягиваются. «Хайль Гитлер!» «Хайль Гитлер, господа!» «Что здесь происходит?» Из сбивчивых объяснений понятно. Вина Герра Вайсмюллера ужасна. Чей-то воспаленный мозг отметил — Его, кажется, видели в окне с белым полотном. Тут же донесли. Обыск показал. На кровати у старика лежали целых две свежеприготовленные простыни. А зачем ему две? Налицо государственная измена. Мы же, как уверяют плакаты на обгоревших стенах, никогда не сдадимся. По морщинистым щекам соседы катятся слезы. Он уверяет, в жизни бы не подумал о капитуляции. У него три сына погибли на фронте. Он обожает фюрера. Просто собирался стелить себе постель. А что простыня двойная? Стариковская давняя привычка. Теплее в холод, он очень мерзнет. штурмовицы и ротенфюрер выжидательно смотрят на меня. Они устали, голодны. Их лица покрыты слоем кирпичной пыли с черными разводами У обоих нет даже огнестрельного оружия Лишь у СС-овца на поясе кинжал Я честно колеблюсь, повод-то идиотский Может быть... Нет, пожалуй, все же нет Мне нужно завершить охоту, не подвергая себя риску Берлин, по всем признакам, продержится недолго Но кто знает, куда отправиться с доносом двое этих мудаков. «Вешайте!» — киваю я и возвращаюсь к машине. Пока вожусь в багажнике, крик у меня за спиной резко обрывается. Чисто порядка ради дожидаюсь, когда банда Люмпинов закончит свои дела и скроется за углом, после чего забираю мешок с головой Бэмби. Я не опасаюсь нижних чинов. Чем бы я ни занимался, это не их собачье дело. Уж что-что, господа, а с субординацией в Германии полный порядок. Оглядываюсь на Герра Вайс Мюллера. Он великолепно смотрится на дереве. Хоть картину рисуй. Плёхнувшись в кресло в гостиной, позволяю себе чуть понежиться. Сижу, закрыв глаза. Вероятнее всего, я лишился помощника, что ж, так оно и было задумано. Сотрудники криминальной полиции найдут тушу дичи с отрезанной головой, фотографии в кармане Бруну. Специально попросил взять, и у них не останется сомнений в личности охотника. Это будет обязательно отмечено в отчете. Составлен рапорт и доклад. А значит, победители обнаружат документы в архивах погибшей империи и тоже сочтут дело закрытым. Шансов выбраться у Бруно нет. Парень не интеллектуал, мир его праху. Сейчас придется сложно, но справлюсь и без него. Господи милостивый, как же я устал. Совершеннейший сумбур, театр абсурда. Откуда в Тергартоне вдруг возникли скопом все эти люди? Может, искали не меня? О, зачем я себя утешаю? Следователь, Крипо, не прогуливается по Тергартуну просто так. Очевидно, мне пытались устроить засаду. И если бы не мои природные предусмотрительность и осторожность, я тоже мог бы сегодня лежать посреди горящих деревьев. А что? Охота — это как корида в Испании. Да, в 99% убивают быка, но велика вероятность тяжелого ранения или смерти Тореадора. Выживание зависит от его силы и ловкости. Летописи свидетельствуют. Охотники зачастую гибнут сами. От случайной пули или стрелы глупого загонщика, заражения крови, «Нападение дичи?» «Так европейские короли и герцоги раннего Средневековья по собственной глупости и самоуверенности становились жертвами диких кабанов. Взять императора Византии Василия Македоненина. Дикий олень поддел царя на рога и таскал по всему лесу. Ладно, главное, я жив и способен действовать» вырываю себя из объятий полудрёмы. Предстоит ещё куча дел. Вода для Бэмби уже приготовлена. Греть её не нужно, дичь не живая. Я мою волосы особи шампунем, не брезгуя. Тщательно скребу виски ногтями. Сейчас, знаете ли, война, у многих жителей Берлина вши. Теперь нанесём на кожу чуть-чуть косметики. Немного Иначе обескровленное лицо становится чересчур уж белым. Большой стеклянный баллон доверху заливаем спиртом, и все. Уф. Да, возьми много. Особенно если ты ночь не спал, то быстро устаешь. Охотничьи способы обработки трофеев различны. Кто-то отдает таксидермисту и заказывает чучело. Кто-то сдирает и полностью засаливает шкуру, выделывая красивую сумку. Особенно для этого годится кожа с татуировками. Голова — это моя персональная страсть. Я всю жизнь шел к этой модели коллекции. Пробовал собирать всякую ерунду и зубы, и пальцы, и даже... Нет, простите, не хочу и говорить. И я ошибался. Голова... Это лучшее. Она остается в первозданном виде, без искусственных добавок, напоминая о былых охотничьих успехах. Стеклянный сосуд можно достать в любое время, похвастаться перед друзьями о мечты и сразу вспомнить, как дичь неслась от тебя по лесу, сильная, молодая, испуганная. Как ты настиг ее и, насыщаясь запахом страха, дотронулся лезвием до покрытого испаренной горла. Я отвинчиваю крышку фляги, запрокидываю голову, пью, облизываю красную каёмку вокруг губ, как обычно солоновато. Что вы так на меня смотрите? Нет, я вовсе не вампир из книжек, и не каждый день я это употребляю. Сегодня нацедил немного, вбросив аптекарского порошка, чтобы кровь не свернулась. Но я понимаю охотников, да и обычных деревенских забойщиков телят и свиней, втыкающих нож в артерию дикого зверя, чтобы прямо в лесу испить горячей, пенящейся жидкости. Лучше и успокоительное, поверьте. Нервы потом словно канаты. Приканчиваю, как шнапс, несколькими сильными глотками до дна. Чувствую, как на шее дергается кадык. Хорошо. Отмываю флягу в той же воде, что и голову Бэмби. Сейчас я подумаю о следующих кандидатурах, а затем попробую немного поспать, усталость страшная. Я размышляю, стирать ли мне грязные вещи. «Не-не, у меня барахла полный гардероб, лучше сжечь». Подхожу к створкам большого шкафа, распахиваю их, и в спокойствии сменяется тревогой. Просматриваю еще раз, лезу на полки. Нет ничего подобного. Следующие двадцать минут я беспорядочно мечусь по дому, потеряв всю свою вальяжность. Заглядываю под диван. Ворошу постельное белье. Господи, нету! Взявшись за голову обеими руками, сажусь прямо на пол. Так, тихо. Надо успокоиться, сосредоточиться и вспомнить, где это может быть. Закрываю глаза. В мозгу проносятся белые вспышки. Да вот же оно. Точно-точно, совсем недавно. Вот черт! Ублюдок Бруно, но и я тоже хорош. Как я мог быть таким небрежным? Расслабился, забыл, а этот урод не напомнил. Нечаянно или специально — уже не важно. Я по уши увяз в дерьме. Трудно предугадать последствия моего глупейшего упущения. Выбора нет. Нужно срочно все исправлять, и чем быстрее, тем лучше. «Само собой, назад, в Тиргартен, я сейчас не поеду. Поздно трепыхаться. Спонтанные действия чрезвычайно опасны. Моя забывчивость обойдется очень дорого. От сонливости не остается и малейшего следа. Я зол, напряжен и трезв. Проходя мимо банки с мертвой головой, поднимаю тяжелый баллон». — Чёртова, Бэмби, сколько же ты доставила мне хлопот! Спускаюсь в бункер моего маленького шестиметрового клуба для джентльменов со стенами, обитыми бархатом. Должно пройти много времени, прежде чем ты заматереешь, обретёшь опыт. Это как с женщинами. Прыщавый юнец жадно хватает их, любых попавшихся под руку. Торопливо насыщается, сминает в комок, словно бумагу, и отшвыривает в сторону, лихорадочно озираясь в поисках новой игрушки. Зрелый и опытный мужчина, не спеша, со вкусом получает свое удовольствие. Тут и вино, и фрукты, и широкая постель, зная, предстоит целая ночь, дамочка никуда не денется». Ужасно признаться, я сам раньше вел себя, как взбесившийся от тестостерона подросток. Во время охоты убивал всех подряд, в том числе и старых самцов, и молодняк, и крохотных детенышей кромсал в клочья. Очень глупо с моей стороны. Я откровенно стыжусь своих хаотических действий. Это не охота, а избиение». Я не оправдываю себя, как может показаться. Случись мне прийти к охотничьему опыту в своем нынешнем возрасте, я был бы мудрее. Гонка по ночному лесу за быстроногой дичью дарит несомненно больше удовольствия и адреналина, нежели тупая жестокая резня. Хозяйственно ставлю голову Бэмби к подружкам в теплую компанию. Оборачиваюсь, открываю тайник в стене. Там механический замок сейфа. Несколько поворотов туда, потом обратно. Остановка. Два раза вдавить. Я не доверяю всем этим модным новшествам. Старая добрая механика никогда не подведет. Сейф щелкает. Металлическая дверь раздвигается двумя створками, распахивая тайное нутро персональные пещеры-сокровищ. Я приводил сюда Бруно в знак доверия и посвящения, дабы этот слезняк понял, с кем умеет дело. Да, зрелище впечатляет. Обширная пещера под этим домом обустроена давным-давно. Внутри черепа и скелеты, мужские и женские. Кости старые, они крошатся, когда я наступаю на них каблуком. Не жалко. С помощью фонарика нахожу на стене специальный рычажок, двигаю вверх. Зажигается мертвенный синеватый свет. Оборудование секретное. Монтировали специалисты. Среди гор черепов одиноко грустит столик со старомодным телефоном в стиле 20-х годов. Я вздыхаю. Не люблю выбрасывать деньги зря. Но сегодня именно такой случай. Дорого. Зато одним выстрелом убью сразу двух зайцев. И не придется беспокоиться. Я набираю номер на диске. Трубку берут не сразу, где-то после пятого гудка. Слушаю. Добрый день. Код 6811... 482520. Подтверждено. Отлично. Я хочу заказать устранение серьезной проблемы.